Глава 18 Убер-лейтенант Штойман и его люди, следуя указаниям, полученным от неприветливого танкиста, доехали до самой взлетно-посадочной полосы, но ничего похожего на штаб не обнаружили. «Этот картавый кретин, похоже, подшутил над нами», — проворчал Штойман, когда автомобиль был вынужден остановиться перед глубокой ямой. Дальше проехать было нельзя. И слева, и справа земная поверхность сплошь была изрыта воронками. Обер-лейтенант приказал подчиненным оставаться в машине, а сам направился пешком к группе офицеров, наблюдавших за тем, как солдаты инженерно-саперного батальона засыпали землей наиболее глубокие ямы. Увидев среди офицеров человека в генеральской форме, Штойман подошел прямо к нему. «Разрешите обратиться, господин генерал?» «Обер-лейтенант Штойман, Абвер», — представился он. «Зачем пожаловали, обер-лейтенант?» «Маленькие глазки Штернхофа, Смотрели на собеседника не очень дружелюбно. У нас уже есть тут один представитель вашей организации. Везде сует свой нос, все чего-то вынюхивает. Забыл, как его зовут. Генерал с вопросительным видом повернулся к окружавшим его офицерам. Майор Данфельд, подсказал ему выступивший вперед штандартенфюрер Клотцер. Точно, майор Данфельд, обрадованно повторил Штернхоф и с явственным сарказмом спросил. Вы теперь, обер-лейтенант, будете вдвоем тут рыскать? «Никак нет, господин генерал. У меня приказ разыскать майора Дамфельда и доставить его в Берлин, в нашу штаб-квартиру. По пути сюда мы видели стоящую на обочине машину Дамфельда, но в салоне никого не было. Возможно, он пересел на другой транспорт. Разрешите расспросить ваших подчиненных, может, они что-то знают?» Я общался с майором совсем недавно, вмешался в разговор адъютант генерала. Он спрашивал у меня... «Где найти исполняющего обязанности коменданта аэродрома обер-лейтенанта фон Кампа?» «Я сказал, что обер-лейтенант фон Камп арестован по приказу штандартенфюрера Клотцера и содержится в штабной палатке». «Он искал фон Кампа?» — вскричал Клотцер. «Обер-лейтенант Штойман! Скорее за мной!» С этими словами штандартенфюрер, растолкав окружающих, побежал в сторону палаточного лагеря. Штойман следовал за ним». Пробегая мимо машины, он жестом показал сидящему в ней следовать за за собой. Водитель завел двигатель и стал медленно разворачиваться, стараясь не угодить колесом в одну из многочисленных ям и воронок. Тем временем запыхавшийся штандартенфюрер клоцер, мучимый дурным предчувствием, достиг штабной палатки и ворвался внутрь. Увидев одиноко сидящего на полу с идиотской улыбкой на лице и безостановочно икающего шарфюрера, он все понял. «Удрал». Горестно возопил штандартенфюрер и ринулся к выходу, оттолкнув плечом только что появившегося Штоймана. «Где арестованный?» — закричал клоцер, схватив за грудки и тряся, словно грушу одного из часовых. Ошалевший солдат только мучал в ответ. Голова его равномерно качалась вперед-назад в унисон с движениями разъяренного гестаповца. «Господин штандартенфюрер», — робко произнес второй часовой, отойдя на всякий случай немного в сторону. Арестованного офицера забрал майор Абвера. Он сказал, что по вашему приказу. — По чьему приказу? Клодзер перестал трясти свою жертву и медленно повернулся к другому солдату, глядя на него налитыми кровью глазами. — По вашему приказу? — заикаясь от страха, еле слышно прошептал солдат. — Идиоты! — визжащим голосом закричал гестаповец. — Я же приказал никого, кроме меня, к арестованному не пускать. Я отдам вас под трибунал. И этого дегенерата Шарфюрера тоже. Господин штандартенфюрер, вмешался Штойман. Этих олухов отдать под трибунал вы сможете и завтра. Сейчас необходимо разыскать майора Данфельда и вашего арестованного. Кстати, за что вы задержали, тут он сделал короткую паузу, вспоминая имя, этого фон Кампа. Обер-лейтенант Отто фон Камп подозревается в убийстве гауптштурфюрера СС. Зачем же майору Данфельду мог понадобиться этот летчик-убийца? «Не имею ни малейшего понятия. Ладно, разберемся». Судя по всему, обер-лейтенант Штойман окончательно взял инициативу в свои руки и резко изменил направление разговора. «Господин штандартенфюрер, где находится объект x «Отсюда около километра на юг. Вы думаете, что они...» клоцер замолчал и нахмурил брови. «Я только предполагаю, господин штандартенфюрер, что майор Данфельд вместе с вашим обер-лейтенантом фон Кампом направились туда». «Это не мой обер-лейтенант», — пробормотал клоцер В этот момент к палатке подъехала машина с сотрудниками Абвера. «Штандартенфюрер, вы с нами?» Штойман открыл правую переднюю дверь, собираясь сесть в салон. «Конечно». клоцер подбежал к машине и плюхнулся на сиденье сказав изумленному такой прытью Штойману. «Садитесь сзади, обер-лейтенант. Я буду показывать дорогу». Обер-лейтенант Абвера хотел произнести какую-то фразу, но не успел. Издалека раздались автоматные очереди и взрывы гранат. Штойман прыгнул в автомобиль и, захлопывая дверцу, крикнул водителю «Быстрее! Вперед!». Машина сорвалась с места и со всей возможной, с учетом особенностей рельефа скоростью, поехала в том направлении, откуда раздавалась стрельба. Обернувшись назад, чтойман увидел бегущих грузовикам солдат. «Хорошо», — подумал он, — «значит, у нас будет подкрепление». Словно в подтверждении его слов, один грузовик, под завязку набитый людьми, уже двинулся следом. Немного сзади держалась пара мотоциклов с колясками. В каждой коляске сидел пулеметчик. Тем временем звуки, казавшегося далеким боя, приближались. Машина преодолела пологий затяжной подъем и уверенно покатила по равнине. Иман приказал всем приготовить оружие и быть на чеку. Впереди, немного скрытый редкими кустами, виднелся силуэт легкого бронеавтомобиля. «Когда мы выезжали на задание, прошла информация, что неизвестный в офицерской форме угнал броневик Хорьх», внезапно вспомнил обер-лейтенант Штойман. Хотя вряд ли это та самая машина. На расстоянии определить марку бронемашины пока не представлялось возможным. Мешали кусты и моросящий дождь, капли которого густой сеткой покрывали лобовое стекло автомобиля. Красноармеец Виктор Меншов выпустил короткую очередь в сторону гитлеровцев, и перекатился по земле, укрывшись за массивным пнем. Быстро сменив диск в автомате, он осторожно выглянул из-за своего укрытия. Немцы, пригибаясь к земле, короткими перебежками приближались к опушке леса. Поймав прицел ближайшего фашиста, Меньшов нажал на спуск. Гитлеровец, будто споткнувшись, повалился в траву. Остальные, не сговариваясь, тут же залегли и открыли сумасшедший огонь. Еще минут пять я продержусь, подумал Виктор, быстро переползая за толстую березу. Потом они подберутся ближе и забросают меня гранатами. Всего четверть часа назад вокруг стояла тишина. Легкий ветерок шевелил листья на деревьях. Мелкие капли дождя плотной завесой окутывали округу. Укрытый плащ-палаткой, Мельшов пристально следил за происходящим возле объекта X Он насчитал около 30 человек охраны, не считая, естественно, профессора Гранке, и двух его ассистентов. Впрочем, ассистенты вскоре отбыли в лагерь. Затем появился майор Седов. С надменным видом пройдя через эсэсовское оцепление он приблизился к разбитому бомбардировщику и завел разговор с гранке который находился внутри самолета. После непродолжительной беседы майор пролез в люк и присоединился к профессору. Следуя согласованному плану, Виктор Меньшов досчитал доста ста, и, направив ствол автомата в сторону ничего не подозревающих фашистов, мягко нажал на курок. Плавный ход времени прервался. Четверо солдат сложились пополам и повалились на землю. Раздались истошные крики. Гиперовцы, еще ничего толком не понимая, бестолково забегали вдоль проволочного заграждения. Лишь несколько человек сразу догадались укрыться в траве. Следующая очередь, выпущенная Меньшовым, поразила еще двоих. Лейтенант Терентьев при первых же выстрелах толкнул в бок Воронина, и они медленно, почти не поднимая головы, поползли вперед. В это время из открытого люка объекта x показался майор Дамфельд. Перекрывая грохот боя, он громовым голосом отдавал команды растерявшимся эсэсовцам. Подчиняясь его приказам, вся охрана объекта побежала в том направлении, откуда раздавалась стрельба. Путь для парашютистов был свободен. Достигнув заграждения, Воронин достал специальные кусачки И сноровисто перерезал два нижних ряда колючей проволоки, а Терентьев отогнул ее торчащие острые концы в стороны. Оказавшись внутри огороженного периметра, бойцы вскочили на ноги и бегом бросились вперед. Добежав до корпуса бомбардировщика, Воронин с автоматом на изготовку присел на колено возле разложенных на брезенте приборов. Лейтенант же сразу нырнул в чернеющий проем люка. Внутри разбитого корпуса было довольно прохладно. Быстро привыкнув к полумраку, Терентьев огляделся вокруг. Немного сбоку от него, среди нагромождения непонятных конструкций, утыканных кнопками и тумблерами приборов, разнообразных шлангов и трубопроводов, шевелилась бесформенная темная масса. Летенант вздрогнул. Воображение мгновенно нарисовало в голове фантастический образ неведомого существа, прибывшего из далеких миров. Терентьев почувствовал, что волосы у него на голове зашевелились а ноги, наоборот, словно приросли к покрытому каким-то слегка пружинящим покрытием полу. «Не спите, лейтенант!» Жесткий, но явно человеческий голос вывел Терентьева из-за Часть темной массы переместилась ближе и оказалась при ближайшем рассмотрении майором Седовым. «Быстро давайте взрывчатку!» — голос у майора был напряженный. «Где остальные заряды?» «Снаружи, у Воронина. Тащите их сюда!» Майор забрал у Терентьева вещмешок и быстро, но аккуратно принялся раскладывать взрывчатку под массивными приборными досками. Тем временем Терентьев выглянул из люка наружу, чтобы позвать Воронина. Мгновенно в уши ворвался треск автоматных очередей и взрывы гранат. Находившийся на земле Воронин протянул лейтенанту вещмешок с зарядами. Приняв смертоносный груз, лейтенант перенес вещмешки поближе к Седову, который, открыв рот и даже немного высунув от усердия язык, заканчивал размещать бруски прямоугольной формы. Терентьев развязал второй вещмешок и стал передавать майору новые заряды. Дело пошло быстрее, и вскоре содержимое рюкзаков оказалось разложенным по всему внутреннему объему покореженной машины. «Готовьте заряды к подрыву», — уже спокойным голосом сказал майор. «Я буду снаружи». Седов с автоматом в руках выбрался наружу и присел рядом с Ворониным. «Меньшов замолчал», — прошептал сержант, облизывая губы. «Стреляют только фрицы. И то как-то вяло. Товарищ майор, может, я быстро смотаюсь, посмотрю, что там?» Его глаза горели огнем, тело напряглось, как сжатая пружина. «Нельзя, сержант», — охладил его пул майор. «Мы должны быть здесь, прикрывать лейтенанта и выполнить поставленную задачу». Седов замолчал, а после паузы неожиданно добавил. «Извини». И словно в подтверждение слов майора, несколько пуль чиркнули у них над головами по металлической обшивке аппарата. Немцы почувствовали подвох и бросились назад. Около десяти автоматчиков короткими перебежками приближались к разведчикам. «Держи сектор слева!» — крикнул Андрей сержанту, выпуская скупые очереди в сторону гитлеровцев. «Есть!» — Воронин быстро прицелился и дал длинную очередь. Неосмотрительно выпрямившийся в полный рост и что-то кричавший солдатам «Ротенфюрер СС» Взмахнул руками и рухнул на землю, прошитый пулями. — Это вам за Витьку! — произнес, стиснув зубы, сержант.